Глава 37. Александр. Проснулся я от того, что кто-то дышал мне в ухо. По телу прокатилась волна жара, в груди ёкнуло. Вчера мы с Флоранс доделывали камин, и по этому поводу Джессика угостила нас какой-то новой отравой, то есть зельем собственного приготовления. После ничего не помню. Я приоткрыл глаза. и понял, что нахожусь в своей комнате. Тот же небелёный потолок с балками, те же кирпичные стены и недоделанный шкаф в углу. У меня на себя никогда не хватало времени. Да и пользовался я вещами умершего мужа хозяйки замка. Там и свои немногочисленные пожитки хранил. Это было поводом почаще заходить к женщине. На талию легла чья-то тёплая рука. И я затаил дыхание, а сердце зашлось как сумасшедшее. Что же это получается? Девочка нарочно напоила нас любовным зельем? Значит, дети не против, что мы с их мамой будем парой? А сама Флоранс, что она думает? Как отреагирует? Спокойно, сокол, осадил я себя. Она лучше всех знает своих детей. и понимает, кто на что способен. И что мордашка у Джессики, когда она предложила нам чайку, была очень уж проказливой. Уголки губ дёрнулись, и я зажмурился. Неужели я понравился Флоренс? Но приличия не позволяли женщине признаться в этом. И тогда она воспользовалась помощью дочери, сделав вид, что не знает о зелии. Хотелось смеяться, плясать, обнимать свою женщину и выдумщиков детей. Но сначала я должен жениться. Надо узнать, как это делается, ведь в Шади нет церквей или ЗАГСа, а кольцо? Где я достану кольцо? Я не маг. Может, Джонатана попросить? Флоренс умела действовать через катерть, а вот у её сына не всегда выходит получить то, что он пожелал. Вся же работа над домом предстоит ещё серьёзная. Я уже представлял себя в чёрном костюме с галстуком, а Флоренс в роскошном белоснежном наряде. Как мне облизали ухо. Резко обернувшись, я столкнулся нос к носу с песелем Лаврентьевичем, и я ощутил себя так, будто благополучно вывалился из окна, заорёл. Собака, не открывая глаз, присоединилась выводя ноту настолько высокую и чистую, что оперный певец сожрал бы от досады палочку дирижёра. Балтая лапами, животное бежало за кем-то во сне и таранило при этом мои барабанные перепонки. Я сдался первым и замолчав заткнул уши. Пёс тоже замолчал и пробормотал: "Куда ты от меня денешься, подлый магнус?" Свернулся клубочком. Я серый потёр горящее лицо. Приснится же свадьба, сокол, полёту твоей фантазии позавидовали бы и бабочки. Дверь распахнулась, и в мою комнату влетел косяк поделок из папье-маше, будто вызвал. Они покружились под потолком и, видимо, не дождавшись приказа, покинули помещение. Я поднялся с постели, Я, шутив, неожиданное головокружение покачнулся. Да что такое? проворчал, опираясь о стену. Когда тёмные мушки, что заплясали перед глазами, рассеялись, я шагнул к выходу. Затылок ломило, да и всё тело тоже. Возникло чувство, что я не камин, а целый замок построил, причём в одиночку. Едва передвигая ноги, С трудом спустился по ступенькам, и каждый шаг отдавался болью перетренировавшегося спортсмена. Когда я оказался внизу, беспомощно огляделся в пустынном холле. Здесь даже Герман не пробегал. Пахло свежестью и цветами, и на диване блестел магический шар, с помощью которого Флоранс частенько связывалась со своей подругой. Значит, хозяйка замка недавно была здесь. Я двинулся к входной двери, как стекло вдруг осветилось, будто мигнуло изнутри. Остановившись, я недоуменно посмотрел на шар. Сейчас тот казался тусклым. Может, это мелькнул луч солнца, отразился? Вот и показалось. Пожав плечами, снова направился к выходу, как услышал треск и глухой мужской голос. Непрекаянная душа. Я замер и вздохнул. Наверняка это Устин. Флоренс отзывалась о нем не иначе, как о великом и ужасном. Мол, он самый сильный страж Шаада, и только яйца зверорыб круче его. Я недовольно скривился. Бла-бла. Но отвечать было нужно. Я действительно в Шааде гость, и лишь благодаря доброте Флоренс, которая могла бы вышвырнуть меня из мира, нахожу здесь. Да и с соседями стоит поддерживать, если не дружеские, то хотя бы нейтральные отношения. Развернувшись, я сделал шаг к дивану. Что? Да так и застыл, с ужасом глядя на это. Выпусти меня, непрекаянная душа. Шёпот существа, казалось, прошёлся шкуркой по нервам. И тут меня с места снёс маленький вихрь, оказавшийся от Джессики. Наводнение немедленно разбилось. Девочка обняла меня и прижавшись таксиной, как могла, завязала: "Сокол, ты в порядке? Джесс, ты когда-нибудь его добьёшь?" Со смехом прокомментировал Джонатон. Сестра показала ему язык. "Сначала тебя, злюка, язва. Не По полу прогрохотали ходунки Агнес. Сама она, удерживаясь в конструкции, бежала ко мне со всех ног и, размахивая погремушкой, угрожающе кричала «Не-не!». Я смиренно приготовился к звенящему посвящению в адепты маленькой шалуньи, как малышка внезапно остановилась и протянула мне свое грозное оружие. «Не-а!» «Спасибо!» опять шел я, принимая подарок. Впервые она добровольно отдала свою любимую игрушку. С подозрением покосился на детей. А почему вы такие добрые? В брюки Клемне налили, табуретки в столовой подменили на живые. Или Саша, в холл вошла Флоренс. Женщина замерла на пороге и обеспокоенно осмотрела меня. Почему вы встали? «Как себя чувствуете?» «Э-э-э...» Я уже не знал, что и предположить, поэтому ухватился за самое очевидное. «Я что, вчера переборщил зелем Джессики?» Хлебнул лишнего и отключился. Обхватил голову ладонями. «Ох, простите, сильную штуку ты сварила, детка, могучие в шаде грибы. Чувствуй себя так, будто на меня потолок рухнул. Да он и рухнул, заметил Джонатан. Как и вся твоя беседка в стиле лофт. Ты не успел зелье попробовать, обиделась Джесс. Мы полдня тебя откапывали. Ты ни на что не реагировал. Знаешь, как я напугалась? Она снова обняла меня. Но я был в своей постели. Растерянно прошелестел я. Герман тебя отнёс, пояснил Джонатан. «А пёсик Лаврентьевич поклялся ухаживать за тобой, пока я собираю травы для зелья, которые помогают ускоренному срастанию костей», — сухо добавила Флоренс и осуждающе покачала головой. «А вы бегаете, как здоровый». «Но...» Я прислушался к себе. «Если не брать в расчёт странную слабость, головную боль и некоторые галлюцинации...» Я покосился на шар, который снова выглядел безжизненным. "Но в целом я здоров. Уж я бы понял, будь у меня что-то сломано". Сятя тем, отставив корзинку с травами, потребовала женщина, и когда я подчинился, быстро пробежалась ладонями по моему телу. "Хм, странно". Я смущённо покосился на детей, и отодвинувшись ото задачей Флоранс предположил, Может, в шаде я обрёл ускоренную регенерацию? Он пропал, раздался сверху дикий визг, а через пару секунд показался его обладатель. Пёс Лаврентьевич, перескакивая через несколько ступенек, мчался сообщить новость. Сокола нет, совсем исчез. Насчёт совсем я бы поспорил, успокоил я собаку. От неожиданности та едва не покатилась по лестнице кубарем, благо Герман оказался на месте и подхватил животное свой волшебный щит. Но то ли пес слишком активно болтал лапами, то ли сил у скелета оставалось немного, но призрачный шар повело, и собака с воем вылетела в распахнутое окно. Повисла недолгая тишина, затем кто-то взвыл во дворе. «Далеко улетел!» Отметил Джонатан. Наверное, обводнул комод. Что же ты, Герман? Скелет сверкнул зеленью глаз, меланхолично подполз к корзине с травами и установил себе на череп. Неси в лабораторию, вздохнув, приказала ему Флоренс и повернулась к Джессике. Поможешь? Сокол, а вы принесите больного. Заодно проверим, как себя чувствуют табуретки. улыбнулся мне парень и вышел первым. За ним, гремя ходунками, учалась довольная Агнес. Оставшись в одиночестве, я невольно обернулся и посмотрел на шар, но тут же отвёл взгляд и стремительно вышел во двор. Флоренс говорил, что для связи нужны два мага. Это точно была галлюцинация.